Волшебство. Идея приходит. Теперь, покончив с разговорами о страхе, мы с вами можем наконец перейти к волшебству. Сперва я хотела бы рассказать о самом магическом, что когда-либо со мной происходило. Речь о книге, которую я не смогла написать. Начну свой рассказ с ранней весны 2006 года. Я только что выпустила книгу «Есть, молиться, любить». Я пыталась понять, за что же мне теперь браться в творческом смысле. Инстинкты подсказывали мне, что пора вернуться к своим литературным истокам и написать художественную книгу, чего я не делала годами. На самом деле я так давно не писала романов, что боялась, не забыла ли я вовсе, как это делается. Я опасалась, что художественная литература стала для меня языком, на котором я не могу говорить. Но вот сейчас у меня появилась идея для романа. Идея, которая меня ужасно увлекла. Эта идея была основана на истории, которую мне рассказал мой возлюбленный Филиппе, о том, что произошло, когда он рос в Бразилии в 60-е годы прошлого века. Кажется, правительство Бразилии намеревалось тогда проложить гигантскую автодорогу через амазонские джунгли. Дело было в эпоху бурного развития и модернизации, и такая схема, должно быть, казалась в то время проявлением максимальной дальновидности. Бразильцы вложили огромные деньги в этот амбициозный проект, международное сообщество добавило многие миллионы на строительство, какая-то часть денег тотчас исчезла в черной дыре коррупции и неорганизованности – Но в итоге достаточное количество попало куда следует, и проект можно было начинать. Несколько месяцев все шло хорошо. Работа успешно двигалась, небольшой отрезок дороги закончили полностью, джунгли были побеждены, а потом начались дожди. Похоже, никто из проектировщиков до конца не осознавал того, что такое сезон дождей в Амазонии. Строительную площадку моментально затопило, и она стала необитаемой. Рабочим ничего не оставалось, кроме как уйти, оставив всю технику под слоем воды в несколько футов глубиной. А когда они вернулись, спустя много месяцев после того, как дожди утихли, то к ужасу своему обнаружили, что джунгли попросту поглотили их проект. Все, что было построено, все их усилия были сведены природой к нулю, как если бы рабочих и дороги никогда не существовало вовсе. Они даже не могли сказать, где именно вели работы». И вся их тяжелая техника тоже пропала. Ее никто не крал, а просто как будто кто-то проглотил. Как описал это Филиппа, «Бульдозеры с колесами в человеческий рост засосала земля, и они навсегда исчезли. Пропало все». Когда он поведал мне эту историю, особенно эту часть, про джунгли, поглотившие технику, у меня по рукам забегали мурашки. Волоски на шее моментально встали дыбом, У меня закружилась голова и даже слегка затошнила. Такие чувства я испытываю, когда влюбляюсь или слышу тревожные новости, или смотрю через пропасть на что-то прекрасное, завораживающее, но опасное. Подобное я уже испытывала раньше, и поэтому сразу поняла, в чем дело. Такая сильная эмоциональная и физиологическая реакция у меня бывает не очень часто, но все же это случается» и к тому же вполне соответствует описаниям разных людей по всему миру и во все времена, так что я могла с уверенностью назвать ее причину – вдохновение. Так себя чувствуешь, когда тебя посещает замысел – новая идея».